Судьба злодейка тем временем готовила Кате очередной сюрприз. И это ей, старающейся жить по всем правилам, не совершая опрометчивых поступках, работающей как волк, практически махнувший на себя рукой во благо всеобщего светлого будущего. Видно, тот, кто смотрел на всех сверху, решил, что нужно Катю как следует встряхнуть, чтобы вытащить, наконец, из болота, в которое она медленно, но уверенно погружалась. Проворочившись в постели полночи, на следующий день Катя благополучно проспала. За всю сознательную жизнь такое случалось с ней впервые. Она не слышала, как звонил будильник и проснулась через час после положенного. Времени уже не оставалось ни на что. Наскоро умывшись и причесавшись, она натянула на себя дежурный костюм и рванула к выходу, точнее, к верхней одежде». Сорвав пальто с вешалки, она начала торопливо одевать его на себя, чертыхаясь, что когда торопишься, как назло, все не получается. Сапоги повели себя хуже некуда. Молния на одном из них категорически отказывалась застегиваться. Как Катя не дергала ее, она как будто приросла, не сдвигаясь ни на миллиметр вверх. Делать нечего, пришлось надеть осенние ботинки, не идти же на работу в тапочках. Воспользоваться автобусом. До школы было две остановки. Обычно Катя предпочитала ходить пешком, экономя на проезде. Но сегодня на это не было времени. Так и получилось, что она втиснулась в забитый до отказа автобус. Лишь выйдя из него возле школы, она оценила всю степень опрометчивости этого поступка. Ее сумка была нагло разрезана, и кошелька в ней и след простыл. Жалко было сам кошелек, Динкин подарок, денег в нем все равно не было, так как зарплата планировалась только от 25-го. На работе коллектив тоже, как сговорился, все донимали Катю вопросами, не заболела ли она, а она всего лишь навсего не накрасилась. При своей неброской внешности, без того минимума косметики, что использовала девушка, выглядела она очень бледной. Кожа у нее была мраморная с голубыми прожилками, и Катя регулярно использовала пудру, чтобы придать ей более естественный окрас. А вот огромным голубым глазам Кати с черными ресницами косметика была без надобности. Даже напротив, в те редкие случаи, когда она красила глаза по настоянию Дины, самой себе она казалась вульгарной. «Катерина, ты плохо выглядишь», – безапелляционно заявил директор, зайдя в учительскую и переглядевшись, склонившись над сочинениями Кати. «Топай-ка ты домой, и сочинения прихвати, там проверишь». Вот такой он был во всем, благотворительностью с пользой для общего дела. Спорить с ним не разрешалось никому, и Катя не рискнула этого делать. Молча кивнув, она начала укомплектовывать свою просторную сумку, пока не поняла, что ничего не выйдет и сумку, скорее всего, придется выбросить. Дело в том, что разрезали ее от края до края так, что тетрадки по одной выпадали через этот разрез. Пришлось воспользоваться пакетом, любезно предложенным учителем рисования. Второй раз за день воспользоваться услугами общественного транспорта Катя не рискнула и отправилась домой традиционно пешком. Правда, делать это в осенних ботинках по снегу было холодно и неудобно. Ноги постоянно разъезжались на скользкой подошве, и несколько раз девушка чуть не упала. Как потом поняла Катя, анализируя события этого дня, все утренние неприятности были прелюдией для самой главной, что случилось с ней по пути домой. Катя упала в колодец. Ей повезло, она зацепилась за толстую трубу, проходящую на небольшом расстоянии от поверхности земли. А вот сумки и пакету повезло меньше, а они благополучно полетели вниз, и через какое-то время до Кати донесся глухой всплеск. Катя вцепилась в трубу обеими руками, одновременно пытаясь подтянуться, чтобы вскарабкаться на нею всем телом. Максимум, на что у нее хватило сил, это подтянуться до подмышечных впадин, но даже это для Кати с ее не слишком сильными руками было достижением. «Помогите кто-нибудь!» — искнула позвать она, не особо рассчитывая на удачу. Стоял разгар трудового дня, и народу на улице практически не было. Кроме шума проезжающих мимо машин, никакие другие звуки до нее не доносились». Катя предприняла еще одну попытку взобраться на трубу, которая чуть не закончилась ее падением, взияющую под нею глубину. — Помогите! — еще громче отчаяния позвала она. Сил держаться за трубу уже практически не осталось, и Катя стала прощаться с жизнью. Однако почти сразу же она увидела перед собой руку, показавшуюся ей смутно знакомой, но в тот момент ей было не до размышлений. Она схватилась, что ей силы за нее, как за спасительную соломинку. Рука с силой подтянула ее вверх. Когда Катя зацепилась за кромку колодца, спаситель подхватил ее подмышки и вытащил наружу целиком. Только тут Катя увидела своего спасителя. Почему-то она даже не удивилась, что им оказался тот самый незнакомец, с которым она уже дважды сталкивалась случайно и оба раза крайне неудачно. «Опять вы!» Мужчина тяжело дышал, стряхивая с себя снег и искоса поглядывая на Катю. «Я...» — угрюма произнесла она, оглядывая свое пальто, заляпанное бурыми пятнами, судя по запаху мазутного происхождения. «И часто вы вот так вот падаете?» — усмехнулся мужчина, уже более внимательно разглядывая Катю. «Первый раз...» — чуть не плача, ответила она, стараясь не смотреть в эти смеющиеся глаза. Ей было очень стыдно. Это чувство пересилило даже сильный страх, испытанный ею минуту назад. Почему-то именно этого незнакомца она бы не хотела видеть в роли своего спасителя, скорее предпочтя упасть в бездну. «Где ваша сумка?» Мужчина оглянулся в поисках той. «Там», — Катя указала на колодец. «Понятно. Значит, вы еще и ценности потеряли». «Какие ценности?» Катя шмыгнула носом, и одинокая слеза скатилась по щекенью, державшись в глазу, как она ни старалась. «У меня там ничего ценного не было. Кошелек и тот украли утром, а сумку испортили, и изрезали». «Ой!» Катя резко вскинула голову и уставилась на мужчину. «У меня там были ключи от квартиры, единственный экземпляр. Что же мне теперь делать? Да Дина ехать больше часа в другой конец города, да и ее, скорее всего, нет дома». В данный момент Катя разговаривала скорее сама с собой, чем с кем-то еще, но мужчина ее слушал очень внимательно. Предлагая пойти ко мне, немного погореться и решить, что делать дальше, он дотронулся до Катиного плеча, вводя ее из состояния глубокой задумчивости. — К вам? Я не могу, я... я совершенно вас не знаю. — Думаете, я начну мстить за банку кофе? — усмехнулся он. «Не дурите, вам нужно прийти в себя, а я здесь живу недалеко». до моего дома тоже рукой подать», – упрямилась Катя. «А ключи? Как вы собираетесь попасть в квартиру? Взламывать ее будете?» «Нет, у меня железная дверь. Она очень толстая, потому что старая. Ее не взломать». «Вот видите», – серьезно кивнул он, – «значит, выхода у вас нет». До его дома действительно было рукой подать. Колодец, в который угодила Катя, находился как раз в его дворе. Через пять минут они уже заходили в квартиру незнакомца на четвертом этаже монолитной шестнадцатиэтажки. «Думаю, пальто ваше восстановлению не подлежит», – проговорил мужчина, помогая Катю раздеться. «Попробую отнести его в химчистку», – ответила Катя, подумав, что химчистка пробьет серьезную брешь в ее бюджете и еще не факт, что пальто там отчистят. Но на новое у нее в любом случае денег не было, а ходить зимой в куртке холодно. «Вот это вам подойдет!» Мужчина достал из шкафа дубленку и протянул ее Кате. «Кажется, как раз ваш размер». «Я не могу ее взять!» Дубленка была новой и очень дорогой, с воротником из натуральной норки, как догадалась Катя. «Берите, ее никто не носил!» Мужчина повесил ее на крючок в коридоре. «Потом наденете. Возражения не принимаются». После такого подарка Катя почувствовала себя еще хуже. Очень некстати она вспомнила, как он называл ее пальто дурацким. Конечно, с великолепной дубленкой оно не выдерживало сравнения, да и лет ему уже было прилично. Мужчина тем временем пригласил Катю в комнату, а сам отправился готовить чай с малиной, чтобы избежать простуды, как он выразился. Комната была очень чистая, но какой-то нежилой. На пустой стене висел большой портрет с изображением женщины, с точно такими же, как у хозяина квартиры, глазами. «Это ваша мать?» – поинтересовалась Катя, когда он пришел с подносом, уставленным чашками и блюдцами. «Да, она умерла два года назад. Да, дубленка предназначалась ей», – предвидя следующий Катин вопрос, опередил он ее с ответом. «Как видите, ей она оказалась ни к чему». «Странно, что я вас не встречала раньше. Я уже давно живу в этом районе», — хотя прихлебовала обжигающий чай, чувствуя, как тепло разливается по телу. «Я живу не здесь», — кивнул он. «Сюда я приезжаю только в канун Нового года. Это было нашей традицией — встречать Новый год вдвоем с матерью. А когда ее не стало, то не стал нарушать традицию и продолжаю приезжать сюда раз в году. А все остальное время кто живет в этой квартире?» «Никто. Соседи иногда наведываются и поддерживают в ней порядок. Вот почему квартира показалась Кате нежилой, в ней действительно практически никто не жил». «Как вас зовут?» – перебил он ход ее мыслей. «Катя», – покраснела она. «Меня Сергей. Хоть познакомимся», – улыбнулся он. «А то последние дни мы только и делаем, что ругаемся». «Ой, что же я сижу?» – спохватилась Катя. «Нужно вызвать слесаря, наверное. У вас есть телефон?» «В коридоре», – кивнул он на дверь. Катя позвонила в ЖЭК и вызвала слесаря на адрес Сергея, чтобы не мерзнуть на улице, ожидая работника жилконторы. Это ей тоже посоветовал Сергей. Как ни странно, тот час, что она провела в его квартире, обошелся не только без ругани, но и с для озябшего организма. Они мило болтали ни о чем, пока не пришел изрядно подбыпивший слесарей, Катя не была вынуждена отправиться домой. Чтобы не проспать, Катя решила лечь пораньше. Как назло, сон не шел, а всякие мысли нахально лезли в голову. Сначала она обдумала все потери «тяжелого дня», в кавычках, как она его окрестила. Сумку не жалко, она все равно была уже старая и до ужаса модная Хуже было то, что она не могла себе пока купить новую. Придется какое-то время ходить с пакетами. Конечно, не солидно, но деваться некуда. Кошелек жалко. Динген подарок. Лакированный, красный. Все как положено. Купюры не сгибаются, а вытягиваются в нем во всю длину. Дина, даря его Кате, сказала, что именно такие кошельки притягивают деньги. Конечно, денег он никаких не притянул по той простой причине, что их неоткуда было притягивать, но привыкнуть к нему Катя успела. Это была единственная красивая вещь из имеющегося у нее имущества. Теперь деньги придется носить в кармане, пока не купит новый. С сочинениями дело обстояло хуже. Не заставлять же детей переписывать их, они-то тут ни при чем. И что в этой ситуации делать, Катя не представляла. Придется вынести этот вопрос на пиццовет. Ох, и влетит же ей. Сон все не шел, а мысли плавно сменили направление в сторону ее нового знакомого. Катя вспомнила, как он провожал ее, помогая надевать дубленку матери, и сильно покраснела. Теперь она попала в категорию людей, пользующихся благотворительностью. Раньше она занималась подобным, собирала какие-то старые вещи и раздавала их тем, кто нуждается, а сегодня оказалась в роли этих самых нуждающихся. Тут Катя приняла себя ругать за чеванливость и ханжество. Подумать только, благотворительность применительно к своей особе коробила ее. А что тут такого особенного? Ну, помог ей человек, раз была такая возможность. Да любой на его месте поступил бы так же. В конце концов, зачем ему нужна новая дубленка, купленная матери? Висеть и пылиться в шкафу? Судя по всему, отдавать никому он ее не собирался, а тут подвернулась Катя, вот и сделал доброе дело. Уговаривая себя подобным образом, Катя все равно не могла избавиться от чувства стыда, словно она выпросила у него эту дорогую вещь. Усугублял муки совести еще и тот факт, что дубленка ей очень понравилась. В ее гардеробе еще никогда не наблюдалось такой верхней одежды. Как положено, от дубленки мысли плавно перетекли к ее прежнему обладателю, вернее, сыну обладателя. Катя занялась самоанализом, пытаясь определить, какие чувства она испытывает к новому знакомому. Неприязней после первых двух встреч уже не осталось, но настороженность и недоверие сохранялись. Во-первых, он ей не нравился чисто внешне, слишком смуглый и черноглазый. Мама ей всегда внушала, что черные глаза – не добрые глаза, что люди с черными глазами способны на любую гадость, ничем не гнушаются. А у Сергея глаза были по-настоящему черными, даже зрачок невозможно было разглядеть. Во-вторых, его нельзя было назвать особенно общительным – Никаких вопросов Кате он не задавал и о себе ничего не рассказывал. А в-третьих, она решила, что не стоит и задумываться об этом, так как вряд ли еще встретиться с ним когда-нибудь. Когда уже передумав обо всем, Катя наконец-то начала засыпать, раздался пронзительный телефонный звонок, взорвавший тишину в квартире. Но кому приспичило звонить в это время? Катя посмотрела на часы, время приближалось к полуночи. Идти пришлось в коридор, так как телефон у нее находился именно там. «Только не говори, что уже спишь!» — возмутился Денин голос в трубке. «Обычно в это время ты проверяешь свои бесконечные тетрадки». «Уже не сплю, потому что ты позвонила», — вздохнула Катя, прогоняя остатки сна. Хотя была такая мысль. «Колобкова, ты меняешься, даже не знаю в лучшую ли сторону?» «Дин, ты зачем звонишь-то? Может, я лучше спать пойду, чем буду выслушивать твои измышления?» Катя поняла, что уснуть пораньше у нее уже не получится. Вмешалась сама судьба в лице подруги Дины. «Колобкова, я тут подумала, ну, о нашем паре, и решила, что одна ты ни за что не справишься. Так что идем на дело вместе!» Это прозвучало как выстрел. Катя в ужасе застыла на месте, очень ясно представив себе эту картину. Вот они идут по торговому центру, и Дина внимательно изучает каждого представителя мужского рода как потенциальную жертву выбора. Причем делает она это, не скрывая намерений, и на них уже начинают оборачиваться люди. Тех, кто не подходит, Дина громко высмеивает, не стесняясь в выражениях, а к наметившейся жертве она подлетает без предисловий и сразу же берет в оборот. Кате стало совсем плохо от нарисовавшейся картинки. Она даже схватилась за сердце, у нее вдруг резко закололо в левом боку. За мгновение в Катиной голове сменились куча картинок, и все они заканчивались дракой, вернее, изменением ее и Динки, как тот первый раз, когда она попыталась нарисовать себе план действий. Нет, допускать к этому Дину точно было нельзя. Сама она потом как-нибудь отмажется, а вот вопрос с Диной нужно решить прямо сейчас, потом, может быть, поздно. «Дин, слушай, я тут подумала и знаешь, что решила?» Ласково начала Катя. Это ведь очень индивидуально, понимаешь? Ну, я имею в виду выбор партнера. Мне нужно будет э, последить за выбранной кандидатурой, проанализировать его поведение. Все это займет какое-то время, довольно продолжительное, как я предполагаю. Но зачем тебе убивать целый день со мной? Тогда ты не успеешь подготовиться к вечеринке. В салон, сходить по магазинам. Давай я лучше сама. Я не обижусь, правда? Для пущей уверенности добавила Катя. На том конце провода возникла небольшая пауза. Видно, Дина сейчас взвешивает все «за» и «против» в поисках выхода из сложившейся ситуации. Катя терпеливо ожидала ее резолюции, боясь даже громко дышать. «Ладно, черт с ней с прической!» — наконец заговорила Дина. «Сооружу что-нибудь себе на голове сама. А платье я себе уже купила. Умные девочки думают об этом заранее. Так что, как говорится, я вся в твоем распоряжении». «Пользуйся на здоровье!» Не сработало. Следовало срочно придумать что-то еще, как отговорить Дину от затеи идти с нею. «Слушай, Дин!» — предприняла Катя следующую попытку, стараясь держать себя в руках и не срываться на крик. «Если ты будешь рядом, я не смогу сосредоточиться на мужчине. Ты будешь меня все время отвлекать!» «Кроме того, как я буду вести наблюдение, от двоих нас он сразу заметит, тем более, что тебя невозможно не заметить». «Я буду вести себя тихо, как мышка», – обещала подруга. «Дело не в твоем поведении», – перебила ее Катя, хотя именно в поведении и в взрывном характере подруги и было все дело. «Дело в твоей внешности, такую, как ты, невозможно не заметить». «И что ты предлагаешь, чтобы я на время превратилась в такую же серую мышь, как ты?» «Вежливо, ничего не скажешь». Но Катя не обижалась. К высказываниям Дины она давно уже привыкла. Мышью-то стала называть ее со школьной скамьи, как только они вошли в пору юношества. «Нет, конечно», — успокоил ее Катя. «Я предлагаю тебе не ходить со мной. Обещаю все сделать, как положено. Тебе не придется за меня краснеть». «Нет, ну я не могу так. Ситуация будет бесконтрольной». «Обещаю тебе, что все будет под контролем», – поспешно заверила ее Катя, уловив долгожданные нотки сомнения в голосе подруги. «Независимо от того, сколько времени я на это потрачу, я найду себе мужчину». Слово «времени» она произнесла с особым ударением, будто именно в нем и было все дело. «Ладно, окончательного решения я еще не приняла. Потом вернемся к этому разговору». Но Катя поняла, что для себя Дина уже все решила. Не могла она со своим характером целый день, да еще и в праздничный день провести бесцельно слоняясь по магазину. Через час она бы уже завыла волком и решила бы, что ее жизнь катится под откос.